Но если родные мои хотят быть в родственных отношениях со мною, то они должны быть в таких же отношениях с моей женой. Старший брат, всегда уважавший суждения меньшего, не знал хорошенько прав ли он или нет до тех пор, пока свет не решил этого вопроса. Сам же, со своей стороны, ничего не имел против этого.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 что теперь взгляд общества изменился, и что вопрос о том, будут ли они приняты в обществе, ещё не решён. Разумеется, думал он, свет придворный не примет её, но люди близкие могут и должны понять это, как следует.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 Ему казалось, что она не бросит камня, и с простотой и решительностью поедет к Анне и примет её. На другой же день по своему приезду Вронский поехал к ней и застав одну прямо высказал своё желание. Ты знаешь, Алексей, сказала она, выслушав его, как я люблю тебя и как готова всё для тебя сделать. Но я молчала, потому что знала, что не могу тебе и Анне Аркадьевне быть полезною, сказала она, особенно старательно выговорив Анна Аркадьевна. Не думай, пожалуйста, чтобы я осуждала. Никогда. Может быть, я на её месте сделала бы то же самое. Я не вхожу и не могу входить в подробности.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 Ну я приеду к Анне Аркадьевне. Она поймёт, что я не могу её звать к себе, или должна это сделать так, чтобы она не встретила тех, кто смотрит иначе. Это её же оскорбит. Я не могу поднять её. Да я не считаю, чтобы она упала более, чем сотни женщин, которых вы принимаете.